Глава 14. Эпиграф «Я о таком и не думал» Альберт Эйнштейн Эдвард Теллер был убежден, что его уравнения солнечного синтеза верны, и что тот же процесс, который он обнаружил на Солнце, можно использовать для создания предлагаемой им супербомбы. Он все еще отказывался верить Хансу Бетта, который продолжал настаивать, что Теллер ошибается в своей трактовке механизма слияния атомов тяжелее лития в Солнце. Опенгеймер до войны вел исследования ядер нейтронных звезд и тоже с полным основанием считался экспертом по физике звезд. Но и ему самоуверенный венгер тоже не верил. Раздраженный Опи в конце концов уговорил Теллера оставить ему копию уравнений солнечного синтеза, и отправил их с фельдъегерем, единственному человеку, с которым даже вспыльчивый Эдвард не решился бы спорить. Гению, который после смерти Фрейда шесть лет назад остался единственным из живых ученых, обладавшим безусловным авторитетом во всем мире. Великому старейшине физиков Альберту Эйнштейну. Теллер сказал опи что Эйнштейн наверняка по достоинству оценит его гениальность. «Если уж...» Лео смог найти у Эйнштейна пробелы, то у меня это тем более получится, — заявил он, скрестив руки на широкой груди. Теллер был очень давно знаком с Силлардом, таким же, как он, марсианином. Оппи лишь пожал плечами. За много лет все они не раз слышали хвастливый рассказ Силларда о том, как ему дважды удалось удивить Эйнштейна. Первый раз это случилось в 1922 году. Он подошел к Эйнштейну после семинара и сказал, что понял, как объяснить возможность включения случайного движения теплового равновесия в рамки феноменологической теории без использования ограничивающей атомной модели. «Это невозможно!» — воскликнул Эйнштейн. «Этого просто не может быть!» Однако, выслушав Силарда, знаменитый профессор согласился с его правотой. Когда Асилерт представил научному руководителю наскоро написанную статью на эту тему, тот сначала был недоволен, так как она не соответствовала первоначальному плану научной работы, но уже на следующий день утвердил ее как диссертацию на соискание степени доктора философии в области физики. Еще более примечательным оказался визит, который они вместе с Юджином Вигнером, которого физики шепотом называли между собой «старик-ананасная голова», нанесли Эйнштейну, уже обитавшему в двухэтажном коттедже на Лонг-Айленде, в июле 1939 года. Они поделились с ним своей твердой уверенностью в том, что уран, подвергнутый надлежащей бомбардировке нейтронами, должен расщепиться, высвободив мощную энергию, которую можно было бы использовать в разрушительной бомбе. даран хаба их гар них дьедахт», — сказал Эйнштейн, по словам Лео я о таком и не думал». Оппи давно уже раздражало настойчивое стремление Теллера к разработке реакции синтеза. Он был твердо уверен, что Эдвард будет работать неправильно. Он и так тратил на этого человека непозволительно много времени, позволяя Эдварду еженедельно приходить к нему в кабинет для личных бесед. Встреча один на один с научным руководителем, являлась почти таким же показателем статуса, как и должность руководителя подразделения, доставшиеся беты, чего Теллер никак не желал простить ни ему, ни Опенгеймеру. И вот случилось так, что солдат из военной службы безопасности принес письмо от Эйнштейна, как раз во время одной из таких бесед. Теллер сидел, Оппи стоял у открытого окна. В качестве адресата рукоя Эйнштейна был указан Опенгеймер, Но тот предпочитал, чтобы неприятные новости люди узнавали сами, и поэтому сразу передал Теллеру конверт, который уже был аккуратно вскрыт пиром де Сильвой. Глаза Теллера двинулись по тексту. Не слева направо, а сверху вниз, охватывая весь лист целиком. А потом, к изумлению Оппи, обычное кислое выражение лица Теллера сменилось широкой улыбкой. «Я же говорил!» хрипло воскликнул он и сунул листок Оппи. «Я же говорил!» Оппи взял письмо, написанное по-немецки. Эйнштейн всегда растягивал слова по горизонтали, как будто они притягивались вправо к какой-то невидимой массе. В письме говорилось не только о том, что расчеты Теллера безупречны. Такое, должен был признать Оппи, он редко мог сказать лично о себе. Но и сообщалось, что Эйнштейн, подойдя к своей книжной полке и просмотрев последние номера журнала physical review заметил принципиальный недочет в выкладках главной работы Ханса Бета. Бета исходил из того, что температура в ядре Солнца составляет около 20 миллионов градусов по Цельсию. В таком случае там действительно мог бы происходить гораздо более эффективный синтез углерода, азота и кислорода по циклу, который предполагал Бета. Но старое Солнце, Здесь Эйнштейн в скобках хронически пояснил, что имеет в виду нашу звезду, а не своего двоюродного деда. Было не таким массивным, как считает Бета. И поэтому, вероятно, имело температуру ядра всего лишь 15 миллионов градусов, что могло поддерживать только неэффективный протон-протонный синтез. Эйнштейн сказал, что Теллер в своей модели ориентировался на более верное значение солнечной массы, и поэтому его теория точнее. Оппи поднял глаза от письма. Теллер выжидательно смотрел на него, высоко подняв брови. «Все, как я говорил, верно?» «Да», — ответил Оппи и улыбнулся со всей возможной любезностью. «Что ж, полагаю, вас можно поздравить». Через несколько минут Оппи вошел в лабораторию Бета. «Ханс, я решил, что лучше будет предупредить вас заранее, пока вы еще не встретились с Теллером». Эйнштейн прислал ответ на его модель реакции синтеза. Бета развел руками. «Не тревожьтесь, кровопролитие здесь на горе не случится. Я буду великодушен к побежденному». опи черкнул спичкой, поднес огонек к трубке, пару раз пыхнул дымом и сказал. «Не хочется вас расстраивать, но наш любимый доктор Эйнштейн принял сторону нашего друга Эдварда». — Что? — Быть того не может. Оппи взял письмо с собой. Конечно, существовал некоторый риск того, что Бета может в ярости порвать его. Но теперь, после того, как был упомянут тейлер эта возможность становилась пренебрежимо малой. — Читайте сами, — сказал он, протягивая собеседнику листок. Голубые глаза Беты побежали по строчкам. Высокий гладкий лоб под ежиком жестких волос нахмурился. на нет!» — сказал он. «Хэр Эйнстайн истайн ein... Гер Эйнштейн не...» «Ханс, я все же не советовал бы сразу заявлять, что он думкопф, болван!» «Но это просто невозможно!» «Не принимайте так близко к сердцу. Нам всем случается ошибаться в вычислениях». «В вычислениях можете ошибаться вы!» — отрезал Бетте. Теллер может допускать грубые ошибки, а я не могу. Но Эйнштейн утверждает, что вы добавили Солнцу пять лишних миллионов градусов, сказал Лупи, чуть заметно пожав плечами. Вероятно, вы ошиблись в оценке его температуры. Оценки? Возмущенно повторил Бетте. Это была не оценка. Моя теория основана на конкретном, реальном солнечном спектре. И температуру я вывел из спектров. Оппин охмурился. «Вы анализировали спектры сами или поручили кому-нибудь из своих?» «Конечно, сам. Лично. В Корнеле». «Что ж, когда война закончится, вы сможете проверить». «Я проверю немедленно», — заявил бета «Попрошу кого-нибудь из коллег прислать сюда фотопластинки». «Это не так важно». «Вы ведь знаете, каким бывает злорадство Теллера». «Нет, это не просто важно, а необходимо». Если, как утверждает Эйнштейн, температура на Солнце слишком низка для синтеза углеродно-азотно-кислородного цикла, то откуда же взялись обнаруженные мною углеродные линии? Но если допустить, что они существуют... Опи! Они существуют! Морщина на лбу Бета углубилась и стала поразительно похожей на дугу транспортира. Но если Солнце всегда было таким холодным... Всего 15 миллионов градусов, значит, тогда в его спектрах должны быть в лучшем случае лишь следовые количества углерода, оставшегося от протозвездной туманности, — предположил Опи. Он задумчиво затянулся трубкой. — И оно никогда не могло бы производить собственный углерод. — Совершенно верно, — поддержал его Бета. — Так значит, вы уверены, что видели углеродные линии, пнгеймер покачал головой невозможно э пу всему провозгласил бета для пущего впечатления перейдя на итальянский язык опи мыкнул. и все-таки она вертится слова которые якобы произнес галилей после вынужденного отречения от его теории утверждавший что земля вращается вокруг солнца факты есть факты как любит говорить бета «Ладно, Ханс, но когда получите из Корнелла ваши спектры, сначала покажите их мне, а не Эдварду. Я предпочел бы, чтобы весь этот конфликт прекратился. Но ну, если вы сунете ему доказательство под нос, мы окажемся прямо в центре одного из его супервзрывов». И вдруг раздался звонкий, радостный голос. «Милый, я дома!» Дверь дома на Бастью Броу распахнулась, и в дом вошла Китти с чемоданом. Чертовски прозаично, чертовски обыденно. Как будто она всего лишь сбегала в магазин на углу за хлебом. Но ведь магазина на углу не было. Во всем поселке имелось лишь два магазина, где торговали всем на свете. А Китти отсутствовала почти три месяца. Опенгеймер кое-что знала о ее семье. Ее двоюродный дядя Немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии. А вот от нее самой не было ни слова. Оппи затушил сигарету и поднялся с дивана в гостиной, чтобы направиться к входной двери. Но его движение опередил несущийся навстречу Питер. Сын, отметивший четвертый день рождения вдали от отца, прибавил в росте, пожалуй, столько же, сколько его отец потерял в обхвате. На прошлой неделе ему снова пришлось проделать новое отверстие в поясном ремне. Роберт хотел поднять мальчик взял обеими руками подмышки и потянул вверх, но у него просто не хватило сил. Питер обхватил его ноги, и он взъерошил сыну волосы. Китти, одетая в бежевую блузку и зеленые брюки, выглядела отдохнувшей и вполне упитанной, что порадовало Оппи. Он надеялся, что первый вопрос жены будет от Тайк, но, конечно же, этого не случилось. Она подошла ближе, поцеловала мужа и сказала. «Как ты насчет того, чтобы выпить?» «Понимала ли она, — думал он, — что не годится на роль матери, когда забеременела в первый раз? Он имел в виду первый раз от него, хотя она рассказала ему и о своей действительно первой беременности, которая случилась, когда она была замужем, за мужем номер один, музыкантом Фрэнком Рамсейером. Здешний начальник службы безопасности, Пир Сильва, посмеялся бы над наивностью, с которой Рамсейер пытался сохранить свои мрачные секреты. Он ввел свой дневник зеркальным письмом, по примеру Леонардо да Винчи. Писал буквы наоборот, справа налево. Китти наткнулась на него. В самом буквальном смысле, с пьяно ведь ничего не стоит перепутать тумбочки взяла зеркало и, кстати, о падении в зазеркалье обнаружила, кем на самом деле был ее муж – наркоманом и гомосексуалистом. И от беременности от брака удалось избавиться в кратчайшие сроки. Во втором и третьем замужествах детей не было, зато Китти намеренно забеременела в самом начале романа с опи Тогда она желала заполучить его и поэтому хотела ребенка. Родился мальчик, Питер, Но теория не всегда соответствует действительности. Гипотезы опровергаются отнюдь не реже, чем подтверждаются. Я не из тех людей, которые привязываются. Как нейтроны в атомном ядре. О да, они держатся там целой стайкой, если их не тревожит. Но ни один из них не имеет заряда ни положительного, ни отрицательного, которые могли бы их сблизить. Не имеют никакой связи, ничего обязывающего. Просто таинственная мощная сила. Химическое взаимодействие в прямом и переносном смысле, которое работает исключительно в тех случаях, когда объекты находятся в состоянии непосредственной сближенности. опи отправился приготовить жене коктейль, который она просил Да заодно и себе тоже. Кубики льда, почти полностью погруженные в воду, позвякивали в бокалах. «Добро пожаловать!» — сказал он, спохватился перед тем, как продолжить «домой», поскольку вряд ли можно было считать это здание и этот поселок домом, и продолжил после еле заметной поозы. — Обратно.